Глава семнадцатая Царица Гарпий Эонадора решила провести аудиенцию в тронном зале. Не знаю, сколько времени мы находились в пустых землях, но ушли от орков мы утром, а к Гарпиям попали уже на закате. Хотя казалось, что прошло не более пары часов. Правда, нам пришлось подождать, когда царица сможет уделить нам внимание. Ее величество изволило прогуливаться, когда стражница встретила нас у подножия замка. Сейчас эта правительница, облаченная в сверкающие латы, гордо вскинув голову, увенчанную золотым венцом из лавровых листьев, Взирала на гостей со своего трона, установленного на высоком постаменте. Учитывая разницу в росте между людьми и эльфами и гарпиями, то лично я чувствовала себя просто ничтожной букашкой, особенно под взглядом местной царицы. Да что там говорить, даже Адриньель уже не выглядел столь внушительно, стоя у подножия трона. Отчего-то, пока мой эльфийский супруг излагал ей причину нашего появления в ее владениях, Эонадора сверлила взглядом меня, будто пытаясь найти какие-то свои ответы на вопросы. «Я видела вашу свадьбу». Удивила Гарпия. На магических экранах шла трансляция во всех королевствах. Так вот, я помню, что твоей женой стала невероятная красавица. Даром, что человечка и мелкая, зато настоящая куколка. Кого ты сейчас пытаешься выдать за свою супругу, чтобы провести на моей земле? А главное, зачем? Эльф оторопело уставился на меня. Я возмущена на крылатую правительницу. «Что? Держите меня, семеро. Я же не посмотрю, что мы тут в гостях!» я принцесса Декспариона, Лириена Сагнер. Гарпия щелкнула клевом и взмахнула крыльями, окатив нас потоком воздуха. «Как ты смеешь, человечка!» – прошипела царица. Я гордо вскинула голову. Чего ради я должна ее бояться? «Лера!» – попытался вразумить меня супруг, сжав пальцы на моем запястье. «Что, Лера?» – выдернула руку и продемонстрировала этой крылатой бабе татуировку, тускло сверкнувшую в свете магических светильников. «Брачные браслеты не подделать!» «Сама Энзохида благословила наш брак». Неуловимо быстрым движением Гарпия оказалась рядом с нами. Я еле сдержалась, чтобы не отпрянуть от неожиданности. Царица схватила меня за руку и наклонилась, чтобы лучше рассмотреть рисунок на татуировке. «Настоящая!» – задумчиво протянула царица. Пристальный, прожигающий взгляд темных глаз заставил вздрогнуть. «Свадьба между эльфом и человечкой», – молвила правительница. «Странное, немыслимое событие». «Ты ведь об этом мечтала?» «Кто? Я? Ах ты!» «Да чуть с ума не сошла от счастья, когда узнала, за кого выхожу», — буквально прорычала я. «Ради любимого и постаралась прихорошиться, только вы и заметили мои старания, не то что некоторые». Мы с Гарпией, осуждающей, посмотрели на ушастого. «Не помогло?» — печально осведомилась правительница. «Не помогло», — горестно вздохнула, даже всхлипнула для пущей убедительности. Кажется, длинноухий потерял дар речи от моих актерских способностей. Потрясенно смотрел на меня, хлопал своими длинными ресницами и не понимал, что происходит. «А ведь я ночь не спала перед свадьбой», — продолжила я, заламывая руки. «Готовилась к брачному союзу, прихорашивалась. Знаю, что не красавица, так что я могу с этим поделать? Вот и старалась, как могла, а он...» — жалобный всхлип. «А он...» — поторопила меня Гарпия, качая головой. А он сказал, что я недостойна его эльфийского высочества и должна приложить усилия, чтобы добиться его расположения. Упоенно я бедничала я. У эльфа дернулся глаз, когда я замолчала. «Так и сказал», – строго спросила царица. «В точности так», – шмыгнула носом для пущей убедительности. «Темный вайрон. всплеснула руками Эонадора. «Сам же не красавец. Уж радовался бы, что вообще женщина посмотрела в твою сторону, а тут еще и такая милашка». Ничего, что без грима простушка, зато как накрасится, так просто звезда. Не в твоем случае носом крутить, эльфийский доходяга. «О, он еще хотел меня орком продать!» – встряла я. Сказала и тут же поняла, что переборщила. Царица хлопнула крыльями и яростно посмотрела на моего уже в конец обалдевшего мужа. «Да не могу я ее продать!» – возмутился он. «Вот!» – оживилась я. «А ведь если бы мог, то продал бы! С радостью!» Адренель застонал, прикрыв глаза. «Еще и оркам!» – презрительно выплюнула царица. «Я могу тебя за это казнить!» Я поняла, что пора заканчивать представление. Ушастый уже сто раз пожалел, что так ответил тогда вождю орков. Это гарпия его сейчас убьет. «Прошу, не надо!» – пока не поздно влезла между Эонадорой и мужем, прикрыв его собой. «Мы ведь связаны. Если один из нас погибнет, не подарив миру наследника, то второму тоже не жить». Помоги нам попасть в храм Эйнзахиды, только она может разрушить наши брачные узы и освободить друг от друга. Знаю, что твой народ поклоняется темному Вайрону, но разве он не хотел бы помешать планам своей сбежавшей супруги?» На миг мне показалось, что на лице Гарпии промелькнуло странное выражение, будто она боролась сама с собой. Но царица быстро взяла себя в руки и вернула невозмутимый вид, а я, замерев, смотрела на нее и боялась спугнуть надежду, что все получится. А вот мой эльфийский принц, кажется, не разделял моих надежд. Он застыл ледяной статуей и больше не смотрел на меня». «Хорошо». Эонадора вернулась на свой трон, грациозно опустилась на него, закинула ногу на ногу и произнесла. «Я помогу вам, но вы должны мне кое-что пообещать». «Мы согласны». «Нет». Кором ответили мы с ушастым, потом повернулись и посмотрели друг на друга. «Я сказал нет», с нажимом произнес мой благоверный. «А я сказала, мы согласны», не уступала я. Гарпия все это время с интересом наблюдала за нами, по птичьи склонив голову на бок. «На рассвете мы покинем Айлону», — Адринель повернулся к царице. «Продолжим свой путь пешком. Может быть, в каком-то поселении найдем лошадей. Приношу свои извинения за доставленные неудобства». Наступило ему на ногу, сожалея о потерянных каблуках. Так лучше бы уяснил, что спорить с женщиной бесполезно. «Мы с благодарностью примем твою помощь и с радостью выполним обещание. Было бы очень хорошо воспользоваться порталом». Не осталось я в долгу. «Лера!» – прорычал супруг. «Дюша!» – невинным тоном откликнулась я. «Что ты творишь?» – едва слышно прошипел эльф, будто в его роду были василиски. «Пытаюсь вернуться домой!» – точно таким же тоном ответила ему. Не дошло. «Какого тролля ты ей обещаешь?» – не унимался длинноухий. «Ой, все-таки он у меня небольшого ума. Ну что делать? Приходится работать с тем, что есть». «А ты какого тролля лезешь? Я сама договорюсь». «Нам необходимо попасть в храм Пресветлой, вот и молчи. И что такого она может заставить нас пообещать?» «Ты ведь тоже этого не знаешь», — насупился муж. «А что, если это будет часть земель Декспариона или... ночь со мной?» Я оторопела и уставилась на Первородного. «Он это сейчас серьезно? Тот, кто заявлял о бесконечных внебрачных связях, сейчас пасует перед перспективой ночи с крылатой женщиной?» «Гарпии обладают идеальным слухом», — как бы ни взначай рассматривая свои ногти, произнесла Эанадора. в зале повисла пауза. «Уж прости, эльф, но твое бренное тело не привлекает меня в том самом смысле», — насмешливо произнесла царица. «Если бы с помощью клюва можно было улыбаться, то сейчас это была бы самая ехидная улыбка». «Спасибо за идею насчет земель Декспариона», продолжала откровенно потешаться царица. Тут уже даже я заволновалась, но ее удивительно мелодичный смех развеял мои опасения, которые оказался на редкость веселым и заразительным. «Вы поможете мне кое-что вернуть?» Кажется, я поторопилась, давая обещание. Рядом кто-то зарычал. Этот кто-то очень эльфийской наружности и сейчас гневно смотрел на меня и, судя по всему, намерение имел самые кровожадные. Я хотела бы обсудить все подробности. Поспешно сделала шаг вперед, стараясь увеличить расстояние между мной и медленно звереющим эльфом. Да ну его, еще кусаться начнет. Рядом с горпей как-то безопасней будет. «Обсудим», — пообещала царица. «Обязательно обсудим». Вас проводят в ваши покои. Отдохните, а потом за ужином и поговорим». Легкий шорох крыльев заставил обернуться. В зал влетели и остановились за нами две воительницы с мечами в ножнах на поясе. На бедрах красовались коротенькие юбки из металлических пластин. На голове сверкающие шлемы, почти полностью закрывающие лица стражниц. Во имя Пресветлое лучше бы прикрыли сись. Короче, лучше бы грудь защитили латами, а то перья так себе защита от ударов орудий, взглядов и сквозняков, в общем. Покосилась на супруга, тот с невозмутимым видом взирал на представительниц этой гордой расы, и ничего нельзя было понять по его первородному лицу. «Прошу следовать за нами», — сказала одна из гарпий, поворачиваясь к нам спиной. Голос прозвучал из-под шлема немного глухо, зато пластины, изображавшие юбку на стройных бедрах, раскачивались при каждом шаге, позволяя разгуляться воображению. Обогнала на несколько шагов мужа, пусть любуется на мой... хм... зад. Тем более, что обтягивающие штаны на мне смотрелись весьма эффектно, и нечего пялиться на других женщин, хоть и гарпий, при живой-то жене. «Что ты творишь?» – прошепел эльф, когда мы оказались в наших комнатах, и за нами закрылась дверь, отгородив от других обитательниц этого мрачного замка. Адрениэль схватил меня за плечи и развернул к себе лицом и, гневно сверкнув глазами, слегка встряхнул. «Что тебе не нравится?» – хлопнула я ресницами. Видимо, длинноухий остался под впечатлением от моего дефиле. «Зачем ты дала обещание царице?» – негодовал супруг. «Прекрати!» – дернула я плечом, скидывая руки эльфа. «Нам нужно вернуться домой. Или ты предпочитаешь остаться здесь и любоваться прелестями местных воительниц?» «Что ты несешь? Глаза Адринеэля готовы были вылезти на лоб. «Я хочу вернуться домой не меньше тебя. Но это не значит, что мы должны давать обещания неизвестно чего гарпиям. Ты не забыла, моя драгоценная супруга, что они поклоняются Темному Ваерону. Их территории располагаются рядом с королевством Дроу. Не стоит доверять крылатым». «Напомню тебе, милая Лириена, мы оказались здесь из-за того, что нас пытались похитить темные эльфы. Сильно сомневаюсь, что намерения у них были дружелюбные, учитывая, сколько войн было между нашими государствами». «Тогда тем более я тебя не понимаю», — я тоже начала злиться. «Нам нужно отсюда выбираться. Царица согласна помочь. Мы можем уйти порталом и не тратить кучу времени на дорогу. Нас и так уже ищут. Мы пропали прямо посреди леса. Никто не представляет, где мы». Зная характер моего отца, могу сказать, что сильно удивлюсь, если по возвращению не узнаю, что Декспорион объявил войну Ласмиоре. Длинноухий побледнел. «Нет», – покачал он головой. «Какой смысл в этом?» «Я хорошо знаю своего отца», – устало выдохнула я. «Он будет искать меня. Вопрос времени, когда он решит, что ты виноват в моем похищении. Так что в твоих интересах тоже уговорить царицу Эонадору. И пусть для этого нужно будет выполнить какое-то обещание». Тем более, она же уже сказала, что хочет вернуть нечто важное для себя, так что твое бренное, в смысле шикарное тело в безопасности от поползновений гарпий». Я похлопала его по плечу, через одежду, ощущая напряжение его мышц. «Он меня сейчас прибьет». «Пожалуй, пройдусь немного», – осторожно отступила от невменяемого мужа. «Прогуляюсь, нагуляю, аппетит!» С этими словами выскользнула за дверь и только там облегченно выдохнула. «Пусть успокоится, а потом продолжим разговор. Сейчас ничего конструктивного у нас не получится».